чтобы на ней записать. А, -а, а, так что я понятия не имею. Маловероятно, чтобы он ее любил. Но, правда, есть какая-то странность в этом изображении, какая-то близость между ними, хоть они и не смотрят друг на друга. То как они не смотрят друг на друга? В этом столько мощи ты не находишь. И его слова на обороте, да. И то, что мы оба подумали о возможности его любви к ней, тоже странно. Да, сказал я. «Одна моя часть хочет, чтобы он ее любил, а другая моя часть ненавидит саму мысль об этом. Что это за часть, которая ненавидит, чтобы он ее любил? Знаешь, хочется думать, что некоторые вещи в жизни не подлежат замене. Я не понимаю. Он женился на твоей текущей бабушке, значит, что-то было заменено. Но это другое. Почему? Потому что она моя бабушка. Твоей бабушкой могла быть Августина». Нет, она могла быть бабушкой только кому-то другому. Может быть, что и есть. У них с дедушкой могли быть дети. Не говори такого о своем дедушке. Но я ведь знаю, что до этого у него были дети. Что что-то особенного? Что если мы откроем твоего брата? Не откроем. И как ты обрел эту фотографию, спросил я, держа ее на просвет окна. Два года назад бабушка отдала ее маме и сказала, что это та самая семья, которая спасла моего дедушку от нацистов. «Почему только два года назад? Что ты имеешь в виду? Что в ней стало по-новому, что она отдала ее твоей маме? А, понимая, о чем ты спрашиваешь, у нее были свои причины». «Какие это причины?» «Я не знаю. Ты осведомился у нее про надпись на обороте?» «Нет, мы ни о чем таком спрашивать ее не могли. Почему нет?» «Она хранила эту фотографию пятьдесят лет. Если бы она хотела что-то нам о ней рассказать, она бы рассказала. «Теперь я понимаю». Я ей даже о своей поездке в Украину не мог сообщить. Она думает, что я по-прежнему в Праге. Почему так? У нее об Украине нехорошие воспоминания. Ее штэтл — колки, всего в нескольких километрах от Трахимброда. Я полагаю, мы его тоже навестим. Но вся ее семья была убита целиком. Мать, отец, сестры, бабушка с дедушкой. Ее спас украинец? Нет. Она бежала еще до войны. Она была молодая и ушла из семьи. Ушла из семьи. Я зарубил это у себя на лобном месте. Меня удивляет, что никто не спас ее семью, сказал я. Ничего удивительного. В то время украинцы к евреям относились ужасно. Едва ли не хуже нацистов. Это был другой мир. В начале войны многие евреи хотели идти к нацистам, чтобы те защитили их от украинцев. Это неправда. Правда. Не могу поверить в то, что ты говоришь, загляни в книги по истории. Книги по истории такого не сообщают. Но что же делать, если так было? Украинцы славились ужасным отношением к евреям. И поляки тоже. Слушай, я не хочу тебя обидеть. К тебе это вообще не относится. Мы говорим про пятьдесят лет назад. «Я думаю, что ты ошибаешься», — сообщил я герою. «Не знаю, что на это сказать». «Скажи, что ты ошибаешься». «Не могу. Ты должен». «Вот мои карты», — сказал он, извлекая несколько клочков бумаги из своей сумки. Он указал пальцем на тот, что был мокрым от Сэмми Дэвисной-младшей. Я надеялся от ее языка. «Вот Трахимброд», — сказал он. «На некоторых картах он также называется Софьевка. Вот Луцк, вот Колки. Это старая карта. Большинство мест, которые нам нужны, на новых картах отсутствуют. На». — сказал он и презентовал ее мне. — Можешь посмотреть, куда нам ехать. Это все, что у меня есть. карта и фотография Не так много. — Я тебе обещаю, что мы найдем Августу, — сказал я. Я ощутил, что это сделало героя умиротворенным. Меня это тоже сделало умиротворенным. Дедушка сказал я, снова разворачиваясь к переду. Я объяснил ему все, что герой изрек для меня. Я проинформировал его об Августине и о картах и о бабушке-герое. «Колки?» — спросил он. «Колки?» — сказал я. Я удостоверился включить все подробности и также изобрел несколько новых, чтобы дедушка более лучше понял рассказ. Я ощутил, что рассказ ввел дедушку в сильную меланхолию. «Августина!» — сказал он и толкнул Сэмми Дэвис на и младшую ко мне. Он тщательно исследовал фотографию, пока я фиксировал руль. Он поднес ее к самому лицу, как будто хотел ее понюхать или дотронуться до нее глазами. «Августина, это та, которую мы разыскиваем», — сказал я. Он двинул головой туда и сюда. «Мы найдем ее», — сказал он. «Я знаю», — сказал я. «Хотя я не знал, и дедушка тоже».